Глава 9. Рарун, приземистый юркий ауферец с пронзительными глазками, сделал удивительную карьеру. Родился он в простой семье. Мать била его по ночам, сестра страдала припадками страха, но Рарун ни на что не обращал внимания. Он упрямо лез наверх ступенька за ступенькой. Важной ступенькой стал момент, когда его назначили рядовым агентом государственной комиссии по контролю над народной психикой. Так длинно и громко называлось это учреждение. Оно находилось под опекой самого тайного государственного секретаря третьего лица в стране после правителя и верховного судьи. Этим тайным в настоящее время был Фурст. В задачи комиссии входило следить за всеми аспектами жизни народа. его скрытыми желаниями, настроением, отношением к смерти и концу мира и так далее, включая социальные проблемы. И, конечно, давать рекомендации правительству Единственное, что не входило в компетенцию комиссии, это такие сверхъестественные аспекты жизни: колдовство, вампиризм, несанкционированное высасывание жизненной энергии у людей, незаконные магические операции, нелегитимная связь с адом, паранормальные отношения с демонами и тому подобное. За этим наблюдал специальный отдел, особенно строго засекреченный. Рарон и не претендовал на такое, но в этой сфере у него был особый нюх на всё ненормальное в земной психике, и все сдвиги и причуды людей на опасное побуждение. Людям у нас многое разрешается, думал Рарон, убивай, например, когда нужно, а фактически когда захочется. Так нет же, им всегда мало, так и прут куда их ни просят. Стремительная карьера привела к тому, что он стал главой этой внушающей страх комиссии, но старых привычек своих не забывал. Любил прикинуться в весь толпу, сам разузнать что и как. Благо никто, кроме нескольких человек, не знал, да и не мог знать в лицо главу тайной секретной комиссии. Надевал на себя что-нибудь дрянное и ненужное. Главное в этой работе Интуиция, говорил сам Сиберорун. По намёку, по слову, по ничтожному действию можно многое понять. Приказ Фурзда для него не был сюрпризом. Он уже давно готовил обширный доклад, проаннсировав массу донесений, сделал вызывающее обобщение. Не хватало нескольких деталей из вивов, как он любил говорить. Арорун любил свой народ. Да, невоздержан. Да, горячлив. то впадает в тупость, то в истерику, то ни о чём не знать не хочет, кроме секса и зрелищ. Наконец, среди народа много монстров, но где их нет? Однако доклад дело серьёзное, и тут не до симпатий к монстрам. Самим докладчиком может заинтересоваться ад. Надо понять, чего хочет фурст, и в то же время не врать, а дать реальную картину, иначе будет плохо. Проверят Сразу после звонка из ведомства Фурсда Рарун решил прогуляться и своими глазами посмотреть на город. Он любил такие спонтанные вылазки ни с того, ни с сего. На этот раз решил зайти в кабачок. Алкоголь в ауфире был под строгим контролем, иначе последствия были бы ужасающими. За парк разнесут ни то слово, пришельцев растопчут и увечат изнасилуют, таково было мнение полиции. продавался поэтому некий тонизирующий напиток с небольшим процентом содержания алкоголя он назывался бьюво и кроме него во всей стране ничего опасного не продавалось здо популярность бьюво превосходила восторг перед сексуальными лошадками кабачок был на полутёмной улочке и сам был полутёмным электричество экономили рарун взял бутылочку и пошёл к ближайшей яме около кбака Дело в том, что людей тянуло пить в яме. Ямы, специально вырытые, были не глубокие, а на дне каждой ямы стоял человек с заводило. Остальные же располагались, кто сидел, кто стоял на обочине ямы, образуя пьющий круг. Тот, кто был в яме, пил обычно больше всех, хотя продажа бёва была ограничена. Боялись. Разумеется, кто поинтеллигентнее пили внутри кабака за столиком, таких презирали. Вясто в яме продолжалось, невзирая на сезон, ибо в действительности здесь не было ни зимы, ни лета, а одно тёплое, но мокрое существование. Не то, чтобы шли беспрерывные дожди, но было сыро и смурно. По крайней мере, так было в столице, да и по всей уфире. А как за её пределами? С одной стороны, полумёртвая страна деловых трупов, с другой стороны пустота, никаких государств, одни поля, леса, ничейная бесконечная земля, которая всё время тряслась, извергая из себя огонь, лаву и камни. И всё это бесконечное пространство было редко заселено угливыми племенами, стайками людей, одичавшими существами, и бродили по всей этой земле отдельные бродяги и горемыки. Где-то далеко за пространствами было еще два-три государства, подобные Ауфире. И это все. Из этого пустого пространства занесло в Ауфире различных нелепых существ, которых использовали как полуроботов. Рарун хихикнул. Он шел к яме, в глубине которой завывала женщина. Рарун решил пройти к другой яме. У ее края стоял человек с бутылкой Бюво. и пошатываясь, чуть не сваливаясь в яму, орал. Его слушали крайне внимательно, замирая. Рарун присоединился. Яма была глубокая, и стоявший внизу человек заводило, задрал голову, глядя на оратора. "Безобразие!" кричал оратор. "Почему народу не дают сексуальных лошадок? Начальники, богаденькие с нажены, а нам выходят «Не лошадки, а не вонючие бабы!» «А ты их мой сначала, прежде чем упрекать!» Раздался хриплый голос из глубокой ямы. Но оратор распалялся все больше. «Где же тогда народолюбие? Где свобода?» Кричал он, размахивая бутылью. «Одним весь мир, а другим только огрызки!» «Это и есть народолюбие!» «Выходит так!» Его сочувственно слушали. Рарун кивнул сам себе головой. Последнее время он не раз слышал подобные речи. Это уже было что-то революционное. Раньше таких речей не было. «Еще в детстве, когда я был малюткой, моя бабка говорила, что черти живут лучше нас!» Бил себя в грудь и кричал оратор. «Так знаете, что там...» каждый чёрт сам себе хозяин. Он никому не подчинён. Поэтому вот народы это скрывают. Народ отвечал возмущённым гулом. Что же делать? громко спросил кто-то из всё увеличившейся толпы вокруг ямы. Что делать? заорал оратор. А я скажу, что делать. Надо требовать от правительства, чтобы Все относительно чертей и демонов было рассекречено, и чтобы между нашими мирами рухнула стена, и мы бы объединились, черти и люди. Вот тогда будет настоящая свобода, а не фальшивая. Вот что я вам говорю, братья. Но они нас ведут с ума, уничтожат бесы эти, убежденно сказал кто-то из толпы пьющих. Не свидут, не свидут, совежал оратор. А сами их срёб с ума, если надо. Что, в свои силы не верите? Мухоморами что ли стали? В это время к оратору подошёл другой человек, слегка оттолкнул его и сквозь шум толпы прокричал: "Дайте мне сказать. А счёт чертей это перебор, ребята. Чистый перебор. Нам надо требовать лошадок и точка". Из глубины ямы опять раздалось. «Да, недорого стоят!» «Ну и что?» «Народу лошадки!» «С этим выйдем на улицы!» «Это наше кровное сексуальное дело!» Шум, крики продолжались. Кому-то уже досталось бутылью по голове. Крики мешались, сломая друг друга. «Займем свободу у чертей!» «У чертей! У чертей!» скандировали некоторые. «У чертей!» «Лошадок народу! Лошадок народу!» выкрикивали другие. «Показывают нам каких-то пришельцев, а нам чертей надо, а не этих диких пришельцев омерзительных!» поговорил кто-то прямо над ухом у Раруна. Рарун молчал, потом отошел в сторону и решил прогуляться дальше. Он был надежно вооружен и к тому же привыкший. «Да...» Становится все радикальнее и радикальнее, подумал он. Зурдан только улавливает некоторое настроение. В его руках полиция, но надо заканчивать доклад. Собственно, он почти готов. Он вернулся в свой офис поздно ночью. По дороге пришлось убить двоих ауфирцев. Через три дня доклад был готов. Некоторые моменты в нем особенно нравились Роруну и его заместителям. Заключение было таково – народ встревожен, и, что хуже всего, не ясно почему. Все эти претензии, включая желание иметь лошадок, существовали и раньше, как известно, уже давно. Но они не вызывали никаких волнений народа. Он спокойно относился к этому. И вдруг ничем не обоснованный взрыв эмоций. Это означает, что длительный цикл перманентной тупости у народа закончился – И по нашим расчётам, раньше времени начинается цикл преддверенной истерии. Мы знаем, что эти циклы сменяют друг друга, но мой опыт указывает на то, что новый цикл истерии на этот раз будет более непредсказуем и опасен, чем обычно. Почему так, механизм этого нам неизвестен. Далее Рарон писал: "Надо обратить внимание на то, что женщины не только отказываются рожать детей, но и кусаются во время половой связи и ведут себя при этом совершенно неадекватно. Эти явления принимают относительно массовый характер и могут сильно повлиять на дестабилизацию психики мужчин. Наконец, позволю себе изложить одно наблюдение более тонкого порядка. Как известно, в большие праздники от народа требуют радостно выть на площадях, обращаясь к понятному Народ же понимает под понятным просто некоего хозяина, покровителя или просто не подразумевает никого. Но по нашим старым наблюдениям, выл он, обращаясь к понятному весьма позитивно, в некотором роде счастливо. Характер этого воя изучен был нами досконально, и по в нём отражалась душа или настроение народа. Сейчас я позволю себе заявить, что по моим личным наблюдениям, Последние два праздника характер воя изменился. В вое, по-нятному, стали появляться нелепые дикие тона, напоминающие угрожающего из могилы, если можно так выразиться. К сожалению, с моей точки зрения, это говорит о коренных изменениях, происходящих в душе народа и отнюдь не в лучшую сторону. Рарун всегда присовокуплял к своему докладу что-то витиеватое и не совсем понятное, расплывчатое, и ему это прощали. Но в этом своём заключении он был предельно искренен и сам угнетён изменениями характера воя у народа, считая это явление очень опасным. А вои вообще в этом государстве существовали целые трактаты, ибо выли почти все. Не только простой народ, и потому индивидуальный вой мог быть различным — то уморяющим, то безумным, то хохочаще истеричным, то наполненным черным страхом и тому подобным. Рарун тоже выл, но по ночам и скрывал это».